Молотком по батарее. Принцип номер шесть. Уважительная речь, грубая речь. Партнеры по бизнесу в один день из доброжелателей, с которыми мы не просто делали деньги, но и дружили, превратились во врагов. Постоянно оскорбляют нас, подрывают нашу деловую репутацию в глазах клиентов. И вообще грозятся, что если мы не продадим им фирму за копейки, они задавят нас. И у них есть силы, чтобы сделать это. Если бы мне раньше сказали, что эти милые люди превратятся в кровожадных монстров, никогда бы не поверила. На что мы будем жить? У нас нет другого бизнеса. Что нам делать? Это просто страшный сон, задает вопрос наша читательница. Отдать бизнес или бороться, какой вариант лучше? Перед таким вопросом стоит человек. И мы отвечаем на это классическим сталинским выражением. Оба хуже, имея в виду, что ни одно из этих решений не облегчит ваш выбор, если вы не устраните кармические первопричины этой ситуации и не начнете сеять позитивные семена для разрешения конфликта. И, конечно, в данной ситуации всходит множество различных семян. Но сейчас, в частности, поговорим о семенах шестого этического принципа. Уважительная речь – грубая речь. Так создается рай. Мягкое общение. Мы уважительно общаемся, говорим приятные слова, которые ласкают слух. Наша спокойная речь помогает притягивать к себе людей. Позитивные мысли. Мы думаем о хороших вещах, излучаем оптимизм. Если с нами случилось что-то негативное, то размышляем. а какой для меня урок в случившемся, что хорошего я могу вынести из данной ситуации. Делаем комплименты, хвалим других в мыслях и на словах, замечаем их достоинства. Говорим комплименты незнакомцам, щедры на комплименты своим близким. Вселяем в окружающих веру и поддерживаем их. В соцсетях также избегаем грубых слов и крепких выражений. Общаемся толерантно и мягко отстаиваем свою позицию, умеем выслушивать м н е н и е других. Бережем спокойствие. Люди после общения с нами становятся умиротворенными. Представьте, что сознание другого человека – это водная гладь горного озера. И задайте себе вопрос, после общения со мной эта водная поверхность осталась гладкой или там поднялось волнение? Если первое, значит ваша речь была мягкой. Окружающие с нами доброжелательны, дети и мужья, жены ласковы. Они слышат и понимают нас с первого раза. Нам не приходится повторять одно и то же, повышая голос. Мы живем в красивом месте, где есть парки, леса, водоемы, хороший климат. Другие терпимы к нашим недостаткам. Нас окружают добрые и сострадательные люди. Во время медитации вокруг царит тишина, и никакие посторонние звуки нас не отвлекают. Нам легко сосредоточиться, мы очень собраны и внимательны. У нас прекрасная память. Если конфликты и возникают, то быстро разрешаются. Мы живем в мирной стране с красивым ландшафтом и богатой природными ресурсами. Люди говорят нам комплименты, хвалят, подчеркивают наши достоинства. Начальники корректно себя ведут, подчиненные тоже культурны и вежливы. Персонал в такси, отелях, ресторанах, спа-салонах учтив и приятен. Нас везде рады видеть как самого дорогого гостя. Так создается ад. споры в соцсетях грубая неуважительная речь это не только то что выходит из наших уст но также из под пальцев на клавиатуре мы оставляем комментарии в соц сетях с целью поумничать подчеркнуть свою важность и унизить собеседника прибегаем к сарказму и иронии которые ранят человека споры оканчиваются личными оскорблениями резкая неприятная речь мы грубим или разговариваем с наездом с обслуживающим персоналом официантами водителями охранниками в е д е м себя надменно. я з в и т е л ь н ы е интонации. Часто оскорбляем другого человека, не обязательно даже повышением голоса или грубыми словами, достаточно интонации. Это уж как в анекдоте. р а з н е с мужик со з л о с т и пивной киоск. У него на суде спрашивают: "Зачем ты это сделал? Там ведь в с е равно было написано: пива нет". Так бы и писали: "пива нет", а зачем издеваться и писать: "пива нет"? Постоянное недовольство. Мы все критикуем на словах и в мыслях, нам и закаты уже не те, и вода недостаточно мокрая. Мы зациклены на недостатках людей и видим прежде всего плохие их качества, считая за честь рассказать о своем видении окружающим. Постоянно бубним себе под нос и чем-то возмущаемся. Перетягиваем внимание на себя, мы громко разговариваем в общественных местах, резко и громко смеемся, звуки, которые мы издаем, мешают окружающим и режут слух. или, находясь на тренинге, постоянно перебиваем спикера и других участников, привлекая к своей персоне внимание. Грубая р е ч и относится, например, также неоправданное применение звуковых сигналов за рулем. Если кто-то забыл, напоминаем, что бибикать можно только для предотвращения аварии. Поэтому мы пользуемся правилом «посигналил без надобности, запишись к психиатру». Злость на ситуации и неодушевленные предметы. Это долбаный стул, о который я споткнулся. Дурацкая авиакомпания, напишу-ка пост в Фейсбуке, чтобы знали, как на 20 минут задерживать самолет. Какая ужасная жара, сил нет терпеть. Холод собачий, когда он закончится. Как же долго и медленно все грузится в этом Apple. В свое время в Украине модно было писать на машинах такие слова «Ненавижу у к р а в т о д о р у к р а в т о д о р Организация, занимающаяся ремонтом дорог, поэтому считалось, что, мол, она виновата в том, что дороги у нас отвратительные. Если бы эти негодующие изучали законы кармы, то понимали бы, причина таких дорог – неплохая работа УкрАвтодора, а грубая речь. Глупо получилось, чем создали проблему, тем же и пытаются решить. Не решили, а все потому, что у наших семян свои плоды. Плоды адских семян. Мы все время с кем-то ссоримся. Среда нашего обитания переполнена заторами из-за упавших деревьев, битого стекла или камней. Район, где мы живем, скучен и непривлекателен. Мы пребываем в атмосфере безысходности, постоянно борясь за защиту окружающей среды, например, с загрязнением воздуха. Мы скованы страхом, слышим много неприятных для нас вещей и раздражающих звуков. Нас внезапно накрывает резкая боль. Когда люди к нам обращаются, нам кажется, что они нападают на нас. Климат в нашей местности слишком жаркий, холодный, сухой, влажный. Он нам не подходит. И мы от этого страдаем. Дороги больше напоминают плотную концентрацию лежачих полицейских, чем ровную поверхность, по которой мы движемся к своим целям. Шумные соседи и стройки вокруг. В нашем окружении громкие компании. Другие ни с того ни с сего критикуют нашу фирму. Внутри коллектива используют грубую форму общения. Подчиненные жалуются на долбанное руководство. Руководству приходится иметь дело с тупыми подчиненными. Клиенты жалуются на отношение к ним со стороны сотрудников фирмы. Хамство бюрократов. Кто-то использует положение и власть, чтобы унизить нас. Люди дают нам жесткий отпор. В компании царит атмосфера унижения и грубости. На фирму наезжают представители госорганов. И гнилая вишенка на верхушке просроченного торта мы сами себе не нравимся в зеркале, видим себя некрасивыми, других также видим непривлекательными. Да-да, именно гнев и грубая речь обезображивают нашу внешность. Антидот. Уважительная речь. Избегайте грубой, унижающей гневной речи, сарказма, цель которого сделать неприятно другому. Откажитесь от возвеличивания себя и у м а л е н и я окружающих. Старайтесь, чтобы ваши высказывания были приятными для других. Не употребляйте резких слов. Отказывайтесь от намерения обидеть. Если есть необходимость критиковать или исправлять, то делайте это из состояния любви и желания помочь и принести пользу. Требуйте от сотрудников уважительных и профессиональных диалогов. Старайтесь не кричать. Пытки звуками. Для нас грубая речь – особенный пункт, поскольку, работая в СМИ, часто приходилось прибегать к ней. Ведь речь не только то, что исходит из уст, но и из-под пальцев на клавиатуре. Последствия нашей грубости мы часто ощущаем и до сих пор. И сегодня, в свете происходящего в Украине, больно наблюдать, как многие наши бывшие коллеги проявляют такую же грубость в соцсетях, на телевидении, в печатных СМИ и не только там. Работа с грубой речью идет сложно, Тем не менее, можно сказать, что у нас есть подвижки в этом деле. Когда-то мы арендовали квартиру, под которой обитала нервная бабушка, матерившая нас при каждом удобном случае. Мы просто ходили по комнате, а ей это казалось таким громким, что она сразу начинала снизу кричать на нас и стучать по батарее. Конечно, мы не топали специально, а просто перемещались так, как это делаем обычно». и самые страшные ругательства можно было услышать если мы что нибудь роняли на пол например ключи у бабули было изощренное восприятие мира она не просто говорила что мы громко ходим она нас сразу называла наркоманами и проститутками представляете в каком она жила персональном аду если ей становилось на мгновение легче от того что она говорила нам это на работу прогулки и тренинги она не ходила а сидела целыми днями дома подвергая себя пыткам громогласными звуками Но мы работали над и с к р е н е н и е м проявлений грубой речи и вскоре переехали в квартиру, в которой вообще не слышим соседей. Так раскрылась наша хорошая карма. Слышат ли соседи нас, сказать трудно, но это уже их карма. Четыре силы. Вспоминаем о том, что вся реальность исходит из нас и испытываем разумное сожаление. Первая и вторая силы. Обещаем какое-то время не грубить и антидот третьей и ч е т в е р т а я силы. Если вы накричали на ребенка, попросите у него прощения и пообещайте не кричать на него весь последующий день. Сложно целый день, пообещайте не кричать час или 15 минут в противовес своим прошлым действиям. Будьте нежны и ласковы с чадом и с другими людьми в это время. Если вы написали пост с грубыми словами, дайте себе обязательство не делать какое-то время подобных вещей. Напишите текст, в котором вы кого-то хвалите, это будет антидотом. Если вы возмущались в ресторане и резко разговаривали с официантом, оставьте больше чаевых, чем рассчитывали, и напишите на счете «Я вел себя грубо, прошу простить». А зачем еще счет приносит? Подумайте, какой отрезок времени вы можете не грубить обслуживающему персоналу. Это сделает потребление вашего блюда безопасным. Как продолжение антидота в следующий раз, когда будете посещать ресторан, проявляйте вежливость, улыбайтесь так, будто официант вы, а не он. Вы нечаянно споткнулись о камень, и слово «бд» выскочило из ваших уст быстрее, чем вы успели вспомнить, к чему приводит грубая речь. Вы можете компенсировать это тем, чтобы найти в своем пространстве неживые предметы и подумать об их достоинствах и как они вам облегчают жизнь. Например, мягкий диван дает вам возможность расслабиться после рабочего дня, а газ готовить еду, цветы на подоконнике радуют ваш глаз и насыщают пространство кислородом. И, конечно же, пообещайте себе, что не будете материться день, неделю, месяц. Выберите для себя посильный срок. Знаем, некоторым тяжело продержаться и час. Дневник свободного человека. Пример номер один. Что было в плюс? Мягко ответил на грубость водителя в мой адрес. Что было в минус? Утром подколол жену. Антидот. Скажу жене два комплимента. Целый день буду воздерживаться от саркастичных шуток. Пример номер два. Что было в плюс? Звонила мама, разговаривала назидательным тоном, но я только улыбался, так как вовремя вспомнил о кармических семенах. Что было в минус? Жестко говорил с сыном, увидев бардак в его комнате. Антидот. Ласково попрошу его убрать, а если не уберет, промолчу. Если не уберет на следующий день, уберу сам с посвящением, чтобы все дети слушались своих родителей и наводили порядок. Пример номер три. Что было в плюс? Сотрудник сделал ошибку, а я не сорвался, мягко с ним поговорил. Что было в минус? Завелся в разговоре с друзьями, перешел на маты. До драки не дошло, но осадочек. Антидот. Завтра, встречаясь с друзьями, чтобы поиграть в футбол, обещаю не говорить грубых слов, даже если Леха снова пропустит между своими замечательными, невероятно прямыми ногами три мяча подряд. Прямо сейчас напишите пример своей грубой или мягкой речи. Что в плюсе?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 У нее вот уже три года подряд серьезные проверки то со стороны полиции, то налоговой, то санэпидемстанции, то пожарных. Когда меня проверяют госструктуры, я нахожусь в страхе, они могут придраться к чему угодно, было бы желание. Все время требуют взятки, чувствую себя униженной, говорит Ольга. В этом случае мы рекомендуем вам понаблюдать за собой, как вы относитесь к тем людям, которые помогают вам зарабатывать в вашем бизнесе, насколько вы им благодарны. Скорее всего, у вас много претензий к вашим сотрудникам. Вам кажется, что вы им слишком много платите, но они не отрабатывают эти деньги. Вы давите на них, ваши претензии зашкаливают, а похвалы не дождешься. И, конечно, это семена грубой речи. И когда эти семена набирают силу и раскрываются, в вашем пространстве появляется кто-то, от кого вы находитесь в зависимом положении. Если от вас требуют взятку, вы попадаете на крупные суммы, то, конечно, это семена воровства. Неуплаты налогов, либо какие-то махинации с товарами, о б ч е т о м покупателей и так далее. И если вас унижают, значит, кто-то чувствовал нечто подобное рядом с вами. Но вы ведь уже забыли, как на собрании грубо отчитывали своего подчиненного, правда? Как это нейтрализовать? Начните каждый день благодарить всех своих сотрудников в мыслях, в словах, в действиях. Выпишите им премии, предложите отдыхать больше, говорите им слова благодарности за то, что они у вас есть. Не скупитесь на комплименты и подарки. И нейтрализуйте семена воровства. Тогда в вашей реальности контролирующие органы испарятся, как роса на солнце. Через месяц мы получили письмо от нашей подписчицы следующего содержания. Невероятно, но впервые за три года никто не пришел нас проверять. Это чудо. Спасибо вам за рекомендации. Когда-то я довольно часто проклинал других, меня так научила бабушка, я отпускал проклятия, хоть не верил в их магическую силу, делал это по привычке. Сегодня чувствую, как мне это возвращается по всем фронтам. Что-то можно с этим сделать? Да, такие фразы «сдохни», «чтоб тебе пусто было», «будь тебе неладно», «чтоб у тебя колеса поотваливались» приравниваются к проклятиям. Наша знакомая Катерина, женщина 56 лет, с грустью в глазах и дрожью в голосе, рассказывала, как мама прокляла ее в молодости. Она не соглашалась выходить замуж не по любви, отвергала выгодную, по мнению родителей, партию, за что услышала в свой адрес «Будь ты проклята!». Стоит ли говорить, что личная жизнь Катерины так и не сложилась? Но от этого проклятия пострадала и сама мама, на нее навалились болезни, неурядицы, проблемы в разных сферах. Если ты проклял самого близкого человека, глупо надеяться, что мир будет тебя благословлять, не правда ли? Что с этим делать? Во-первых, выпишите все те случаи, когда вы проклинали себя и других. И проговорите, я понимаю, что это все ко мне вернется, или даже уже возвращается, но теперь я знаю о законах кармы и хочу все исправить. Первая сила для ослабления семян. Во-вторых, напишите «Я сожалею, что в прошлом поступал так и говорил грубые слова в отношении себя и других людей. Я очень сожалею, что у меня не было мудрости управлять своей энергией гнева». Вторая сила для ослабления семян. В-третьих, дайте обещание, что больше никогда не будете говорить подобного. Если знаете, что можете сорваться, дайте обещание, что не будете проклинать день, два, неделю или месяц. то есть на протяжении какого-то конкретного времени, в течение которого вы сможете выдержать эту аскезу. Третья сила для ослабления семян. И следующее, четвертое. На другую чашу весов положите семена благословения. Пообещайте себе благодарить и благословлять все ситуации и всех людей вокруг вас. И в мыслях благословляйте буквально каждого человека, которого встречаете на своем пути. Своих детей, партнера, место, в котором вы живете, вообще всех живых существ. Например, я благословляю тебя на любовь, я благословляю тебя на счастье, я дарю благословение всем живым существам, я благословляю всех своих партнеров в бизнесе, всю команду, всех людей, с которыми я работаю. Вы даже можете выбрать один день в неделю и сделать его своим днем благословений. Записывайте, например, имена 20 человек, которых вы за это время благословили. А если у вас очень много этих негативных семян, можете сделать практику благословения своей привычкой. Посвятите это закрытию кармы проклятий и всю неделю делайте кофе-медитацию, то есть радуйтесь за всех тех людей, все те ситуации, в которые вы направили свое благословение. Практикуйте до тех пор, пока ваша жизнь не начнет налаживаться. Чудо истории. Мягкость речи творит чудеса. Мирослава Рожко. Выпускница школы тайна твоего предназначения, Прага. Спасибо за практику мягкой речи, для меня сейчас она особенно важна, и я уже могу поделиться своим очередным результатом. Недавно моя мама попросила меня сделать ей расчет по дате рождения. Очень нелегкая у нее оказалась матрица, и мне было сложно подобрать правильные и мягкие слова, чтобы ее не обидеть каким-то образом. Я начала практику прослушивания меняющих судьбу настроек. помогающих сделать свою речь мягкой. Она очень доступно объяснила маме, почему ей тоже нужно прослушивать их. И чудо, мама их на самом деле начала слушать, это вообще предел моих ожиданий. Она захотела проработать свои отношения с сыном, моим братом, своим папой и с моим папой, ее мужем, чтобы всех принять и простить. Мама у меня очень строгая, К тому же, моя бывшая учительница, и действительно вначале не всегда легко было найти нужные слова, чтобы достучаться до нее. Я всегда сталкивалась с резкостью и категоричностью с ее стороны. Теперь я ее консультант, и мама хочет, чтобы я делилась полученными знаниями. Еще я заметила, что уже несколько месяцев использую мягкую речь в общении с детьми и мужем, и они также со мной начали общаться очень нежно. Теперь даже когда кто-то грубо обращается со мной или друг с другом, я достаточно мягко могу остановить это. Дети стали чаще говорить, что любят меня, нередкости и комплименты. «Мама, ты самая лучшая и самая красивая». И это очень приятно. Мягкость речи творит чудеса. Секрет по управлению мужчинами. Катерина Калугина, Стамбул. Уже около месяца стараюсь ласковее отвечать мужу, мягче реагировать на его замечания и говорить ему больше комплиментов, ибо сама хотела получать от него больше приятных слов. Результат – наши отношения стали нежными, он начал внимательнее относиться ко мне, между нами больше понимания и приятных слов. Муж даже предположил, что кто-то рассказал мне какой-то секрет по управлению мужчинами, потому что ссориться мы стали значительно меньше.